Гокко, красидае, составляют очень своеобразное семейство куриных, заключающее более 50 видов. Они отличаются средним ростом, стройным сложением, довольно длинным клювом, средней высоты ногами и узкими пальцами, вооруженными длинными острыми когтями, сильно закругленными крыльями и очень длинным широким хвостом. В оперении преобладают темные цвета. У настоящих гокко – кракс, клюв высокий, сильно изогнутый на верхнем крае. Оперение на задней части головы удлиняется в гребнеобразный хохолок, состоящий из узких и жестких перьев. Гокко-алектор имеет основание ключа желтый мясистый нарост, Все оперение его блестящего темно-голубого цвета, но брюшка и кончики хвостовых перьев белые. Все виды этих птиц обитают в лесах Центральной и Южной Америки. Гокко чрезвычайно любят деревья и лишь на короткое время решаются покинуть леса. На ветвях они двигаются медленно, хотя довольно ловко. Полет низок и непродолжителен. В голосе их есть что-то своеобразное. Одни ворчат, другие свистят, третьи бормочут. Индейцы рассказывали Шомбургу, что один вид всегда начинает кричать, когда созвездие Южного Креста достигает наибольшей высоты над горизонтом. И Шомбург нашел это поразительное сообщение верным. «Пища Гокко состоит исключительно из плодов». По способу отыскивания пищи гокко отличаются от прочих куриных тем, что не разгребают почвы, а только подбирают корм с земли или срывают со стебельков. Относительно их размножения, нам известно только, что они устраивают свои гнезда из прутьев не на земле, а на деревьях, невысоко над поверхностью почвы. Мясо гокко по нежности сходно с мясом голубя а по вкусу напоминает мясо индейского петуха. Поэтому неудивительно, что в Южной Америке они служат предметом усердной охоты. Кроме мяса убитых птиц, индейцы употребляют их маховые и хвостовые перья на веера. Приручить гокко чрезвычайно легко. Бетс рассказывает об одной пойманной гокко, которая была чрезвычайно доверчива к своему хозяину и считала себя, казалось, членом его семейства. Присутствовала при обеде, бегала кругом стола, переходя от одного к другому, чтобы дать себя покормить, иногда ласково терлась головой о щеку или плечо своего друга. На ночь устраивалась около кровати маленькой девочки, которой она была особенно предана и сопровождала во всех ее прогулках. Однако не всякой охотно содержит Гокко в неволе. Они постоянно скучны и имеют некоторые дурные привычки, например, проглатывать все блестящее. Пенелопы Пенелопе, отличаются от Гокко вытянутым туловищем, стройным низким клювом, короткими ногами, длинным закругленным хвостом, голым местом, Кругом глаз, почти голым горлом и перестым хохолком на голове. Цветоперение на верхней стороне тела тускло-зеленый или бурый, а на нижней многие перья окаймлены светлым. Шакунемба суперсилиарис отличается довольно крупными размерами. Она водится в Средней и Южной Америке, выбирая высокоствольные леса. Все наиболее крупные виды держатся отдельно. Более мелкие вместе большими стаями, доходящими до ста штук. Таким обществом всегда предводительствует самец, и вся стая слушается его. Замечателен необычный голос этих птиц, поражавший всех путешественников. Оуэн рассказывает, что некоторые виды почти оглушают слушателя своим криком, Одна из птиц в стае начинает кричать несколькими челикающими звуками, другие пристают к ней одна за другой. Шум возрастает более и более, до тех пор, пока не достигнет, наконец, невыносимой для человеческого уха силы. Пища их состоит главным образом из древесных плодов и ягод. Относительно размножения подробных сообщений пока не имеется. Известно лишь, что все они вьют гнезда в ветвях деревьев и лишь в виде исключения на земле. Пойманные молодыми пенелопы быстро ручнеют и без труда приучаются к известной местности. Они всюду принадлежат к любимым домашним птицам и менее всего доставляют беспокойство. Однако для разведения они не годятся, так как редко кладут в неволе яйца.